Глава 84. Прибыточек. Геннадий, заполучивший новый гардероб, решил, что теперь запросто покорит воображение Татьяны. И, разумеется, сделал это. Покорил. Не Татьяну, правда, а именно, что ее воображение. Она до вечера с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться прямо на приеме, невольно вспоминая высокого, почти беловолосого типа, Реального принца, кстати, который предстал перед ней, иначе не скажешь, в безукоризненном костюме и со словами. «Таня, я готов подарить вам изумрудное кольцо, только я его еще не купил, потому что не знаю ваш размер, но я вам его подарю, если вы согласитесь за меня выйти». Татьяна с трудом сохранила серьезное выражение лица, сообщив Геннадию, что она ему очень признательна за столь щедрое предложение, но проживет и без изумруда, да и без кольца обойдется, право же. Натуральный принц за белого коня его шевелюра аж целое кольцо посулил, аж с изумрудом. «А ты, Танечка, чего-то рожи корчишь?» — хихикала она про себя, вспоминая выражение лица Генчика, который осознал что даже это щедрое предложение не вызвало у его кандидатки желание срочно бежать за него замуж. Нет, он бы непременно пристал с вопросами и обидами, но между ним и Татьяной возникли две весьма серьезно настроенные гусиные личности, так что пришлось отложить это на потом. Но в этом потом внезапно возникли у Германа такие серьезные обстоятельства, которые отодвинули планы по женитьбе на такой приятной и удобной Тане. Соколовский вызвал Геннадия к себе в кабинет, заявил ему, что срок его пребывания здесь подошел к концу. «Это еще почему?» — возмутился тот. «Потому что ты мешаешь моей сотруднице, устраиваешь безобразие в коридоре, заводишь ссоры с другим постояльцем. Короче, мне проблемы с тобой не нужны». Пакуйся и уезжай. — Никуда я не поеду, — насупился Генчик. — Ладно, я сам тебя запакую. Ты же знаешь, за мной не заржавеет. Равнодушно пожал плечами Соколовский. — Да имей же ты совесть. У тебя гостиница, а я постоялец. Я даже заплатить могу. — Даже заплатить? Удивительно. И что ж такое случилось в подлунном мире? — усмехнулся Филипп. «Не твое дело. Раз не мое, вали из моей гостиницы!» «Да что ж такое-то? Я... Я на тебя пожалуюсь в этот... В Роспотребный отзор, вот!» «Ты меня поражаешь, Геночка, и знаешь чем? Своим крайним безрассудством!» — расхохотался Сокол. «Но даже тот факт, что ты меня посмешил, никак не изменяет того факта, что тебе пора отсюда!» «Ты ненадёжен и бесполезен». «Интересно, а как мне стать полезным?» Хитро прищурился Геннадий. «Могу предложить работать на меня». «Работать на тебя? Да кто ты такой, чтобы принцу такое предлагать?» Генчик задрал подбородок и скрестил на груди руки, явив миру картину возмущенной высокомерности. «Как все запущено!» вздохнул Соколовский. «Не хочешь — не надо». Тогда я тебя не смею больше задерживать. Дверь у тебя за спиной». «Ах, вот как!» — возмутился Геннадий. «Но «Ну хорошо же. Тогда имей в виду, что твой помощник Вран вступил со мной в сговор и поимел процент от того, что я нашел в болоте и продал. Еще и торговался, как... как последняя жаба». «Я в курсе», — усмехнулся Филипп. «Я ему дал именно такие инструкции» на случай, если ты решишь заняться кладоискательством и привлечешь его как помощника. Собственно, то, что ты сейчас сказал, еще больше меня убедило, что тебе здесь делать нечего. Подличать тут никому не позволено. Так что убирайся по-хорошему, раз не можешь жить на моих условиях». Геннадий только глазами хлопал. А потом, разозлившись, выскочил из кабинета «Сокола», громко хлопнув дверью на прощание. Разумеется, язвительной усмешки Филиппа он не видел. «Интересно, он к вечеру явится или еще пару дней поблуждает?» спросил сам у себя Сокол, а потом сам же себе ответил. «Думаю, что к вечеру». И он был абсолютно прав. В половине девятого, когда на улице уже зажглись фонари, а Соколовский только-только прибыл со съемок, В его кабинете появилась Шушана и сообщила, что у двери гостиницы стоит очень грязный Геннадий со своими вещами и прибыточком. «Прибыточком?» — уточнил Сокол. «Да, ему кто-то подбил левый глаз», — пояснила Норуш. «Когда он утром нас покидал, при нем были только вещи». «А, этот прибыточек!» — усмехнулся Филипп, что-то такое и ожидавший. «Ну, хорошо, пустите его, послушаем, что он скажет». Когда Генчик прибыл при светлые очи Филиппа Ивановича, выяснилось, что Шушана была не совсем права в оценках имущества Геннадия. У него кое-что еще пропало. Уезжал он с крайним самомнением, которое нес как штандарт славного рода, а приехал... «Точно без этого флага над головой», — подумал Сокол. «Интересно, это его что, родичи так приземлили? Точнее, приводнили всей личностью, до да в трясину?» Про трясину догадаться было несложно. От Генчика отчетливо пахло ядреным таким болотом. «И как тебя в такси-то пустили?» удивился Сокол. «Замри, на ковер не заходи, там стой, где стоишь!» Скомандовал он, и Геночка замер на манер суслика. «В такси меня не пускали», — признался он с тяжким вздохом. «Я на фургоне приехал. Таком, который продукты развозит. Паразит-водила меня усадил на кресло, которое замотал в мусорные мешки. Скажи спасибо, что тебя вообще кто-то в машину посадил», — пожал плечами Филипп. «Да я денег столько отдал, что можно было кадиллак нанять», — выпалил экономный генчик. «А зачем ты так потратился-то? Сюда тебя никто не звал», — напомнил вредный Соколовский, наблюдая за душевными метаниями знатной особы. «Э-э, короче, меня родня не приняла. Отец так и вовсе велел выгнать», — наконец-то признался Геннадий. «Сказали, что я их дискредитирую». «А что так?» — невинно удивился Соколовский. Его собеседник сердито надулся, словно квакнуть хотел, а потом объяснил, что когда родичи узрели его в людском виде, то сначала сильно обрадовались, а потом, выяснив о его особенности и расспросив о его жизни в Исконных Землях, резко расстроились и стали выпытывать подробности произошедшего. «Они сказали, что это я так довел Гертруду, что она от меня отказалась сама, поэтому все так и случилось. Я довел». «Да я вообще ей честь оказал, выбрав такую нищую принцессу. Надо было вообще не торопиться, а дальше искать». «А родители твои, значит, этого не поняли?» «Да они. Они мне сразу попытались предложить ту, ну, жабу. Ты же помнишь, я тебе рассказывал про свою старую здешнюю невесту. Решили, что я в лягушачьем виде ей покажусь, а она меня об стенку швырнет» и уж тогда точно окончательно снимет проклятие». Геннадия явственно передюрнула от омерзения. «Да я даже в лягушачьем виде красивее, чем это, с позволения сказать, невеста. Я уж не говорю, что это страшило меня просто прикончит броском в стенку. Она ж гораздо тяжелее меня». «Ничего себе!» С некоторым даже сочувствием отозвался сокол. «Не повезло». «Да как они могли?» — злился Геннадий. «Как? Меня и ей?» «Так, ладно, твои душевные метания я понял», — попытался тормознуть Генчика Сокол. «Тщетно. Ничего ты не понял. Я вот тебе сейчас ее покажу на фото крупным планом». Геннадий добыл из кармана фотографию и издалека показался Коловскому. да это тебе сильно не повезло». Отреагировал тот, по достоинству оценив анфас блондинистой особы, расположившейся от края до края снимка. «Вот, даже ты и то понял, а они...» Горючая обидушка на родных никак не давала Генчику успокоиться. «А они меня выгнали, а еще в глаз стукнули об стену!» Смешок сокола, впечатленного описанием родственного воздействия, Он, к счастью, не расслышал, продолжая расписывать свои злоключения. «А потом вообще в болото кинули, и нет бы в лягушачьем виде, я б понял, так нет. Специально снова об стену шваркнули, а потом уже в болото. Сказали, что я хоть так, хоть этак, грязный болотный тролль. А я не тролль, я принц». «Так у вас вся семья такая, кого не возьми, все как один, то принцы, то принцессы». «По-моему, вы даже до герцогов не опускались», — хмыкнул Сокол. «Это да. Но как они могли со мной так поступить?» Снова завелся Генчик. «Так, хорош стенать», — притормозил его Филипп. «Ко мне-то ты зачем прибыл?» «А куда мне еще? огрызнулся Геннадий. «Не знаю, но ну не ко мне. У меня тут не приют бездомных принца легухов Взгляд Геннадия мог бы выкашивать вражеские полки, но их поблизости не наблюдалось. А на Сокола это никакого воздействия не оказывало. Хоть обсмотрись. «Ты там что-то про поиски на болотах говорил. Я согласен. Чего тебе там искать надо было?» Процедил Геннадий. «Но у меня есть условия. Хочу, чтобы Татьяна за меня замуж выш. «Пошел вон!» Отреагировал Сокол. «Никаких твоих условий на моей территории». Я обращусь к твоим родичам. У них же хватает юношей, которых коснулось проклятие. А вот невест на них не хватило. Так что они за возможность отправиться в исконные земли и попытать там счастье. Мне все содержимое российских болот приволокут». «Гад ты, хоть и сокол!» — возопил Геночка. «Они тебе не подходят. Они тебя обквакают на твое предложение. Спорим, что нет?» «Хотя, тебе и спорить-то не на что», — ухмыльнулся Филипп. Геннадий ощутил, что проигрывает по всем фронтам, и сдался. «Хорошо, я буду искать безусловий про Таню. В конце-то концов она и сама поймет, что я лучший». Соколовский язвительно улыбнулся, но смолчал. По его мнению, Генчик очень бы подошел своей соплеменнице, страдающей такой же экономностью, «И с «Для таких он очень выгодный муж. Пришел с работы, бряк его об стеночку и пару мушек на ужин. А потом, если надоел, можно и в спячку в холодильник, ибо никто долго его болтовню и прочие финты воспринимать не в силах». Думал он, описывая Геннадию, что они ищут и почему. «Взамен ты живешь здесь. Конечно, когда не на выезде». «Тебя кормят, предоставляют транспорт, и если что-то находишь, процент от стоимости. И не потирай руки, с них засохшая ряска сыпется на пол. Тем более, что обмануть меня, живя здесь на полном пансионе, и ничего не разыскивая, у тебя не получится». Филипп на корню загубил все хитрые идеи Гены, гены, отчего тот тоскливо вздохнул, и, уныло согласившись на предложение сокола, убрался в номер. Если сокол и надеялся, что какое-то время не будет общаться с лягухом, то он сильно ошибался. В тот же вечер он, уже собираясь отправляться домой, услышал какой-то странный шум в коридоре, вышел и уставился на Шайра, который, скрутив геночку тугими кольцами хвоста, озадаченно рассматривал то немногое, Что осталось на виду? «С...», -с — сипел Геночка. «Спасите!» «Сшайр, что происходит?» — осведомился Филипп. «Он посмело оскорблять учителя!» — сдержанно ответил Сшайр. Ему принесли еду, так он потребовал, чтобы ее носила не Карина, а учитель, потому что она, какая-то фрау, и для этого отлично годится. Он еще про какие-то три «кы» сказал. Этого я не понял, но ясно услышал, что он говорил это оскорбительным тоном». Примечание автора Герман Смелев опрометчиво вспомнил выражение кайзера Вильгельма II о месте женщины в обществе. «Киндер-Кюхи-Кирхе» С немецкого «Дети, кухня, церковь». «Понимаю твое негодование», — ответил сокол, решив, что в его жизни как-то многовато стало генчика. «Но так ты не только этого хама, но и сам себя наказал. Ты же не можешь прийти к Татьяне с этим вот на хвосте». «Да, не могу», — Шайр с неприязнью осмотрел сверток. «Но могу съесть» предложил он. «Правда, оно великовато. Я потом буду немного сонным. Есть и иной выход. Кинь его об стену», посоветовал коварный Филипп. Если Шайр и удивился, то никак это не показал. Зато выполнил совет так, что аж Гудини из норы выскочил, удивившись грохоту. «О как!» — содержательно отреагировал Змеевич, узрев результат броска. «А если еще раз?» «Снова будет человеком, а потом опять лягушкой!» «Забавно!» — одобрил Шайр. «И это посмело на учителя рот открывать!» «Хм, а если съесть его в этом виде, то я его вообще не замечу!» Лягух делал усилия, чтобы добраться до стены и прыгнуть, вернувшись в менее удобоваримую для змея форму. Но тот предусмотрительно придерживал его за правую заднюю лапу кончиком хвоста. «Если съесть, мне надо будет искать нового болотного поисковика. А вот если ты увидишь, что он мешает Тане, и снова напомнишь ему о том, какие тут прочные стены, то это будет очень правильно и полезно», — объяснил сокол, увидев редкое зрелище, улыбающегося с Шайра. «Все-таки Герман — удачное приобретение», — думал сокол, ведя машину к дому. «Когда бы я еще увидел, как улыбаются полозы в полуобороте, да еще помахивая лягухом в воздухе от полноты чувств».